Вот пока какой еще вопрос к вам. По другой доверенности, изготовленной тем же Глинским, было получено несколько тонн пряжи на комбинате верхнего трикотажа. — Я не получал, слово даю, — поспешно воскликнул Дима, прижимая руки к груди. — Это я и без вашего слова знаю, — досадливо возразил Виталий. — А вот кто получал, как вы думаете? — Не знаю, мне об этом не докладывают. — Когда это было? — Месяца четыре или пять назад. о тогда я еще не был удостоен доверия, — усмехнулся Дима. — А говорите, год ведете веселую жизнь. — Ну, терся где-то рядом. Нинку знал, Севку. — Бобрикова? — Валерку? — Знал, как же. — Каменкова? — Ну, этот и сейчас не удостоен. — И все же, кто мог получить пряжу, как вы думаете? «Рыжеватый молодой мужчина с усиками в очках?» Шанин, подумав, покачал головой. «Нет. С усиками? Не знаю». «А без усиков?» — усмехнулся Лосев. «А без усиков? Рыжеватый и в очках у нас один Валерка!» — засмеялся Дима. Лосев весело кивнул. «А что? Неплохая идея. Усики ведь можно и приклеить. Ладно, подумаю. И вы тоже». «Обо всем, что с вами случилось. Хорошо еще, что вы первые арестованы. Впрочем, это вы сейчас тоже не поймете. Я и потом не пойму. Может, сразу объясните?» «Ну что ж, попробую. Чем черт не шутит?» «Дело вот в чем. Если бы вы попались вторым или, допустим, третьим, то все, что вы мне сегодня рассказали, нам бы сообщили другие. Ну, не сразу, возможно, но сообщили бы». Или мы, в конце концов, узнали бы сами. И у нас с вами не получилось бы такого разговора. Я бы вас не узнал так хорошо, как сейчас, да и совесть у вас, возможно, не откопал бы. — Очень вам моя совесть понадобилась, — насмешливо спросил Дима. — А зачем? — Ну, как сказать, на будущее? Вы же когда-нибудь и на свободу выйдете. Вот она вам и пригодится. Дима вздохнул. — Вы, я гляжу, шутник. — Каждой шутке лишь доля шутки, — многозначительно сказал Виталий. — И потом, незадержимый вас, вы бы, не дай бог, еще чего-нибудь выкинули. А так все. Что есть, то есть, а больше не надо. — Нет, я просто таких, как вы, только в кино смотрел, — воскликнул Дима. — Или по телеку, ей-богу. — А вы живой, оказывается? Ну, Мур! Ну, дает! — Не надо аплодисментов, Шанин. — строго сказал Лосев. — Положение ваше остается весьма незавидным. Думать обещаете? А больше мне нечем у вас заниматься. Вот отлично. Завтра вас официально допросит следователь. Лосев вызвал конвой. В тот же день пришлось изрядно поволноваться Вале Денисову. Исчез Глинский. Он вместе со всеми уехал с дачи, но в Москву не вернулся. Он даже не выехал на шоссе. Проезд двух машин был зафиксирован постом ГАИ. Одну вела Нина, с ней ехал ее дружок, полный седоватый Лев Константинович. Здесь приметы полностью совпали, да и номер машины был известен. Вторая машина была Бобрикова, там находились и обе девушки. А вот третья машина, Глинского, мимо поста ГАИ не прошла. Однако поиски ее начались не сразу, ибо полагали, что она всего лишь задержалась. Ведь из поселка имелся только один автомобильный выезд — к шоссе. И не было, казалось, у Глинского оснований искать другой путь. Никакой тревоги после ночного отъезда Смолякова и Шанина не возникло. А бегство Лены вообще никто всерьез не принял. Хотя Глинский был обозлен, а Нина заметно расстроилась. Однако гости покидали утром дачу вполне спокойно. Что же случилось с Глинским? Куда он делся? А ведь... В его машине находились еще Каменков и Рая. Немедленная проверка Каменкова показала, что и он, видимо, в Москву не вернулся. Во всяком случае, дома он обнаружен не был, и на работе, конечно, тоже. Все эти тревожные факты были уже установлены к тому времени, когда Денисов получил приказ задержать Глинского. С этого момента поиск принял организованный и широкий характер. Специалисты обследовали путь машин от дачи через поселок Игрейдер к шоссе. К сожалению, все три машины оказались одной марки и модели. Следы их колес перепутались, индивидуализировать их не было возможности. Тем более, что продолжавшийся все утро дождь сильно размыл следы, а местами они просто пропали. Вторая группа сотрудников осмотрела поселок. Это тоже была непростая работа, ибо дач в поселке было много. Однако к концу дня после тщательной проверки установили, что ни в одной из дач посторонние люди не появлялись. Наконец, третья группа работала в Москве, по уже известным связям Глинского и Каменкова, поскольку нельзя все же было бесповоротно отнести версию, что каким-то образом Глинскому удалось незаметно проскочить пост ГАИ и вернуться в Москву. Однако и это пока ничего не дало. Впрочем, здесь следовало иметь в виду, что далеко не все связи Глинского и Каменкова были известны. Но оставался еще один путь для поиска. Это неведомая пока рая, приблизительный адрес который был известен. Если к тому же учесть, что была обнаружена плохая, разбитая и давно брошенная проселочная дорога из дачного поселка в направлении прямо противоположном шоссе, по которой машина Глинского, хотя и с трудом, но могла проехать, то версия «Рая» требовала отработки. Поэтому в небольшой подмосковный городок была отправлена оперативная группа. К концу дня стало известно, что «Рая» домой еще не возвращалась. Вечером расстроенный и в конец измотанный Денисов докладывал о своих неудачах Цветкову, который молча его слушал, крутя в руках очки, потом, вздохнув, сказал. «Да, бывает и так, бывает». Он досадливо потер ладонью ежик седых волос на затылке. Что-то, выходит, мы не учли. Или еще не узнали. Или что-то неожиданное произошло. Его величество случай, усмехнулся присутствовавший тут же Лосев. «Именно что?» — произнес с ударением цветков. «Давайте, милые мои, дальше соображать. Этого гуся надо брать побыстрее». «Могли давно взять», — сказал Лосев. А то водили, водили и доводились Черт бы его побрал. Не могли бы мы его раньше брать, сам знаешь, — покачал головой Цветков. Прокурор санкции не дал бы. Единственная реальная улика против него появилась только сегодня. Почерковедческая экспертиза дала. Вот тут уже никуда не денешься. И так было видно, — Лосев махнул рукой. Впрочем, согласен, конечно. Да и чего теперь говорить? а искать его больше пока негде, Федор Кузьмич. — Пока, — многозначительно заметил Цветков, — пока. А вот завтра... — Завтра ты в этом смысле поговори еще раз с Шаниным. Вроде контакт у тебя с ним установлен. Как считаешь? — Надеюсь. — Вот и поговори. Может, он еще какие связи Глинского даст. Хотя до завтра еще целая ночь впереди. Где наши его ждут? — обратился Цветков к Денисову. — У того от усталости слепались глаза. — Всюду ждут, — ответил он. — Думаю, все же появится, — убежденно сказал Цветков. — Просто что-то случилось. А случилось самое простое и в то же время неожиданное. Не успел Глинский выбраться на машине из дачного поселка, как внезапно мотор заглох. Никакие попытки снова его завести не помогли. Видимо, засорился карбюратор. Сам Глинский, а тем более Каменков, в этих делах ничего не понимали, и помощи искать было негде, все дачи вокруг оказались пустыми. В конце концов машину пришлось руками затолкать куда-то в кусты, а самим пешеходной дорожкой отправиться к станции. В Москве решено было неприятное происшествие сгладить приятным обедом в ресторане с соответствующей выпивкой, конечно после чего развеселившийся Каменков потащил всех к какому-то приятелю. — А у меня деловой разговор с Раечкой, — упрямо, хотя и не очень твердо, — объявил Глинский. — Ей-богу, деловой. Правда, Раечка? — Нет вопроса, — весело откликнулся Каменков. — Генка вернется только в семь, после работы. Ключи тут. Он похлопал себя по карману и лукаво подмигнул. А у меня есть тоже деловой разговор, только в другом месте. Так что на время расстаемся, и все дела. Принято? Вечером веселье продолжалось уже на квартире некоего Гены. А затем последней электричкой Раю отправили домой. Приятели распрощались, и, сильно подвыпивший Глинский, подхватив такси, направился к себе, по дороге пытаясь сообразить, как ему завтра притащить в Москву свою собственную тачку. Однако в подъезде дома его размышления были не очень вежливо прерваны. Глинский попытался было сопротивляться. В результате, слегка помятый, он очутился уже совсем в другой машине и был доставлен на Петровку. А утром злой, не выспавшийся, но вполне протрезвевший Глинский предстал перед Лосевым. «Так, — Так-так, — насмешливо сказал Виталий, — что-то неважное у вас вид, Глинский. Плохо спалось после всех попоек. Не ваше дело, — со злостью отрезал Глинский. На каком основании меня задержали, извольте сообщить? Вас арестовали, а не задержали, на основании санкции прокурора. А я ничего не совершил. Это произвол, понятно вам? Вот и разберемся. Что ж, Глинский поудобнее расположился на стуле. Надеюсь, разберемся мы с вами быстро. А вам вопрос задать можно? Теперь уже усмехнулся Лосев. «Что ж, в порядке исключения задавайте. Кто, интересно, вам на меня пожаловался? Кто оклеветать посмел? Уж не Леночка или некая, а?» «Кто такая?» — сдержанно осведомился Лосев. «Знакомая?» «Да нет, вы ж меня по адресу взяли, а она...» «И вообще, такие сведения вы обязаны скрывать?» «Я не подумал. Извините за наивный вопрос». Глинский постепенно осваивался с обстановкой и все больше наглел. Черные глаза его зло поблескивали, на сухом крепком лице появилась и уже не сходила ироническая усмешка. — Так что спрашивайте, спрашивайте, — снисходительно разрешил он. — По мере сил буду отвечать. — Что ж, попробуем, — согласился Лосев. — И для начала очертим круг ваших знакомых, даже два круга. Вот первый. Маргариту Евсеевну, знаете? Ну, допустим, знаю. Что из этого? Веру тоже знаете, Хрисанову. Знаю. А Раю? Вы что, насмешливо поинтересовался Глинский. По моим амурным делам специализируетесь. С кем, значит, спал, да? А я, знаете, джентльмен. И на такие вопросы. Какой вы джентльмен? Я знаю. Невольно сорвавшись, угрожающе сказал Лосьев и, досадуя на себя, уже ровным тоном переспросил. «Так раю знаете?» Глинский бросил на него настороженный взгляд. «Знаю», — коротко ответил он.